быстро и ловко проскользнуть назад из синей в квартиру и притворить за собою дверь. Затем схватил запор и тихо, неслышно насадил его на петлю. Инстинкт помогал. Кончив все, он притаился, не дыша, прямо сейчас у двери. Незваный гость был уже тоже у дверей,